Глава первая. Рита. События прошлых лет. В детстве мы искренне верим в чудеса, вечную дружбу и любовь, способную преодолеть тысячи трудностей. Я тоже не была исключением. По глупости и наивности не замечала, как быстро меняется будущее. Как любимые люди шаг за шагом уходят от меня, оставляя страдать в одиночестве. Самый большой человеческий грех — неведение. «Всё началось с гениальной идеи», — так называл её папа. Мы тогда жили в районе старых многоэтажек, где по ночам пели свои песни алкоголики и завывали бродячие собаки. На зелёных стенах в подъездах подростки рисовали странные граффити или писали непристойные стихи. Люди в таких районах делятся на три типа — Одни мечтают вырваться из вечной нищеты, другие страдают от бессилия, потому что жизнь не предоставила возможности поступить в ВУЗ, получить образование, найти работу с достойным заработком, а третьих поглощает окружение, и они запивают, махнув на всё рукой. Мой отец и его лучший друг относились к первой категории. Олегу Николаевичу, папиному другу, повезло больше. Он устроился в охранное предприятие, где платили на порядок выше. А ещё там был предусмотрен социальный пакет и даже отпускные. У него неплохо зарабатывали и родители. И иногда они помогали деньгами. Ну, знаете, как это бывает? По молодости люди не думают о завтрашнем дне. Женятся, потому что жить друг без друга не могут. Заводят детей, начинают снимать однушку. Всё равно где. Лишь бы быть рядом с любимым. Кому-то родители идут навстречу, помогают, а кому-то, как моему папе, помочь было некому. У него не было родственников, мать рано умерла, отец спился и успел застать только совершеннолетие своего сына. Вот и приходилось крутиться как-то самому. Что касается мамы, ее родители мечтали не о таком зяте, поэтому, не найдя никаких рычагов давления, оборвали все связи с дочкой. «Да-да, так бывает» не оправдала надежд, пошла не по той дорожке. Вот и справляйся сама. Однако мама очень любила папу. Настолько, что не побоялась отказаться от всего и всех. Она верила в него, в их счастливое будущее вместе. Так тоже бывает. Любовь называется. В жизни папы на тот момент было всего два близких человека. Жена Лидия и лучший друг Олег Николаевич. Он видел в них опору, Свет и своё утешение. А потом дядя Олег женился на красавице Кристине. Моя мама в то время забеременела, и тётя Кристина тоже. С разницей в три месяца наши семьи обзавелись детьми. Родились я и Витя. Два невзрачных имени и две души, которые жили одной жизнью. Мы вместе росли, ночевали друг у друга. Играли и строили домики из песка. Витя защищал меня от мальчишек во дворе, а я тайно таскала ему мамины пирожки, потому что тётя Кристина готовила из рук вон плохо. Однажды, тогда нам было по шесть, мальчишка в садике из моей группы подарил мне большую ромашку. Настолько это было неожиданное и приятное событие, что я от радости побежала к Вите похвастаться. «Выброси её!» — потребовал он, и, не дожидаясь ответа, выхватил цветок, бросил его на землю и растоптал. «Дурак!» — в сердцах крикнула я, развернулась и убежала. После этого мы не разговаривали три дня. Сейчас, кажется, такая ерунда, а тогда три дня тянулись целую вечность. Потом Витя, правда, подошёл сам и принёс мне петушка на палочке. «Не возьму!» — скрестив руки на груди, заявила я, хотя очень любила карамельки. Нам родители покупали их редко, по праздникам и, наверное, поэтому от подобных подарков замирало сердце. «Хочешь сказать, тебе дурацкий цветок нравится больше, чем конфета?» — удивился Витя. «Нет», — махнула я головой, представляя, какой петушок вкусный и как тает во рту сладкая карамель. «Бери, точка!» — фыркнул Витя, взял мою руку и с силой вложил в неё конфету. «И вообще, не смей принимать подарки от других, понятно?» Уже тогда шестаков был настолько уверен в себе и своей исключительности, что даже в садике его любили все девчонки и боялись и уважали мальчишки. Они ходили за ним, подобно с Витя. Не хватало только плаща на плечах и короны на голове. «С чего это?» — спросила я и сжала палочку с карамельной конфеткой. Выбросить её было бы большим грехом. Наверняка Витя разбил копилку, чтобы купить мне петушка. Родители нам не давали карманных денег. «Потому что только я могу дарить тебе подарки! Ты...» Он показал пальцем на меня, а затем перевёл его на себя. «Моя! Запомнила?» В ответ я рассмеялась, но тот случай сохранился в воспоминаниях на всю жизнь. Никогда Витя не был настолько искренним, как тогда, в шесть лет. Позже я рассказала об этом маме, и она то ли шутку, то ли серьёзно сказала. «Если однажды вы поженитесь, я обязательно подарю вам коробку петушков». Сказать по правде, эта идея мне очень понравилась, потому что из всех мальчишек я всегда смотрела только на Витю. Он был храбрее, сильнее и умнее других во дворе в садике. Я представляла, как мы пойдём вместе в первый класс, как сядем за одну парту и будем вместе делать домашние задания. Я не сомневалась, что мы будем неразлучны, потому что Витя всегда выбирал меня, как и я его. Но мечты не всегда сбываются. За год до школы случилось первое важное событие в жизни наших родителей. Мы тогда сидели с Витей у нас в квартире и строили карточный домик. А моя мама и тётя Кристина делали друг другу маникюр. Отец влетел домой первым. В его взгляде читался азарт. На лбу выступили капельки пота, Дыхание было учащённое. Следом за ним вошёл Олег Николаевич. «Мы это сделали!» — воскликнул папа и стал пританцовывать. Я прыснула со смеху. Такое было забавное зрелище. «Что сделали?» — не поняла мама. «Открыли фирму», — объяснил дядя Олег. Он подошёл к моему отцу и закинул руку ему на плечо. Оба выглядели такими счастливыми, словно только что сорвали большой куш. «Фирму?» — чуть не заикаясь, произнесла тётя Кристина. Она подскочила с кресла, которое отозвалось скрипом на её движение. «Да, детка, фирма онлайн-проката фильмов. Это же фурор! Пашка разработал сайт, сам сверстал его и запустил. Теперь не нужно ходить в магазин. Можете у нас на сайте заказать любой диск и получить его по почте, а потом поменять на другой. Пашка у нас гений». «Но для этого же деньги нужны!» взволнованно произнесла мама. «Олег вложился деньгами, а я — идеей», — радостно заявил отец. А потом был скандал. Мои родители вышли на кухню, мы с Витей остались в комнате, став свидетелями ссоры Олега Николаевича и Кристины Михайловны. Она ругалась полушепотом, охала и ахала, даже ударила мужа в плечо кулаком. Но тот старался не реагировать, успокаивал жену, улыбался, И, кажется, это ещё больше её раздражало. «Мы собирали эти деньги на новую квартиру! Мне надоело жить в этой помойке, а ты... Ты просто взял и забрал наши деньги! Они были наши, понимаешь? Наши деньги! А как же твой сын? Ему через год в школу! Ты... Да ты в своём уме вообще! Этот лис Пашка оказывается умнее моего мужа. Идею он вложился!» Причитала мама вити «Детка, дай нам шанс, мы же разбогатеем!» «Дурак! Какой же ты дурак! Господи, за что мне это?» После вити говорил, что родители не разговаривали почти неделю. Наверное, не каждая женщина готова принять выбор своего мужчины. Но моя мама приняла. Она поздравила папу, несмотря на то, что он уволился с очередной работы, которую нашёл с таким трудом. Вообще сложно ему было с руководством. Всё виделось в другом свете. А замечания одним и поблажки другим — Казались несправедливостью. Папа не задерживался на новых местах, и этим отличался от своего друга, и именно поэтому у нас всегда были проблемы со сбережениями. Однако, в отличие от безработной тети Кристины, моя мама работала в городской библиотеке и имела хоть какой-то доход. Без нее наша семья точно умерла бы с голоду. Первый год в прокатном интернет-бизнесе не принес особой прибыли, зато успел создать множество проблем — как с кредиторами, так и в семьях, так как оба отца почти поселились на новой работе и стали редко бывать дома. Но и здесь Олег Николаевич выкрутился. Нашел где-то инвестора, который увидел в нем потенциал и вложил определенную сумму денег. К лету ситуация стала налаживаться, появился первый доход, и отец Вити смог окупить часть вложенной суммы, а их инвестор — получить кое-какие дивиденды. А ещё родители Олега Николаевича помогли его семье переехать в новую квартиру, чему очень радовалась тётя Кристина и из-за чего грустила я. Больше мы не могли гулять с Витей в одном дворе, проводить время друг у друга дома. Нет, на ночёвку всё же ходили в гости, однако теперь это происходило реже. Наши дома находились в получасе пешей ходьбы друг от друга. Не близко одним словом. Очередной удар случился 30 августа когда я пришла с мамой в школу на разделение по классам. Витя обещал, что мы будем учиться вместе, но его не оказалось в списках. Кристина Михайловна выбрала для сына новенький лицей, куда брали только по блату, — так сказал папа. Позже я узнала, что у инвестора фирмы родителей была возможность поспособствовать и моему поступлению туда, но оплачивать годовые взносы отец отказался. Всего 10 тысяч. Родители Вити могли себе это позволить, а мы нет. В итоге в первом классе я сидела с Машей Лаевой, а не с Шостаковым. Обидно, да, несправедливо, но мечты и не должны сбываться всегда.